Он поглядел в просвет между грот Марселем и Брамселем и поднял пронзительный громкий крик, подобный клику чаек в вышине. «Фонтан! Фонтан! И горб! Точно снежная гора! Это Моби -дик! Взбудораженный этим возгласом, в тот же миг подхваченный тремя дозорными,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 Протяжный и размеренно кричал он Влад с размеренными взлетами китовой струи. «Он сейчас уйдет под воду! Лисили на китовый, брамсили убрать, приготовить к спуску три вельбота! Мистер Старбек, помни, ты остаешься на борту и ведешь корабль! Эй, на руле! Круче к ветру!»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 И Ахав, резко взмахнув рулевым веслом, вывернул свою лодку подальше от этого жуткого явления. Затем он окликнул Фидалу, дал знак меняться местами, пройдя на нос, выхватил гарпун Перта и приказал своей команде взяться за весла, чтобы по первому же сигналу табанить прочь. Загодя, повернувшись вокруг своей оси,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 Голубоватая перламутровая белизна ее внутренней прокладки сверкала в шести дюймах над головою Ахава, и вот белый кит тряхнул легкой дощатой лачонкой, словно жестокая кошка своей пленницей мышью. Фидала стоял неподвижно, скрестив руки и глядя прямо перед собою, но тигрово-желтые грибцы, спотыкаясь и теснясь,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 и две другие лодки невольно остановились, бессильные перед лицом неминуемой трагедии, вот тогда-то неистовый Ахав, разъяренный дразнящей близостью своего врага, оказавшись живым, но беспомощным в той самой пасти, которую он так ненавидел,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 судорожно цеплялись за борта и за весла. В то мгновение, которое предшествовало гибели Вильбота, Ахав, первым разгадавший намерение кита,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 чтобы тут же победно перебросить через его вершину свои пенные гребни. Но скоро Моби-Дик уже снова лег на воду и стал быстро кружить возле жмущихся на обломки гребцов мстительными ударами хвоста, вспенивая воронки воды и словно готовясь к новому, еще более ужасному нападению. Казалось...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 даже не имеющие измерений точка их центра, обширнее, чем круги более низменных натур. — Гарпун, — проговорил хав приподнимаясь на локти. — Гарпун цел? — Да, сэр, ведь его не метали. Вот он, — ответил Стаб. — Положите его подле меня. — Люди все?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 были подобраны еще раньше, и теперь, принайтовив все к палубе, высоко вздернув свои паруса и раскинув широко в стороны лисели, точно двухпролетные крылья альбатроса, пикот помчался по ветру вслед за моби-диком. Снова через равные и привычные промежутки времени дозорный смачт кричали о появлении его фонтана, Снова услышав о том, что он ушел под воду, Ахаф отмечал время и принимался расхаживать по палубе с ноктоузными часами в руках, и когда последняя секунда положенного ему часа истекала, слышен был голос капитана «Но «Ну, кому теперь причитается дублон? Видите его?» и если ему отвечали «Нет, сэр», он тут же приказывал, чтобы его самого подняли на мачту.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 Видите его? Подавайте голос на каждый фонтан! Хотя бы он пускал их по десять в секунду!» День был уже на исходе. Еле слышно шуршала лишь золотая кайма его мантии. Скоро наступила полная тьма, но дозорных смачт все еще не спускали. «Фонтан больше не виден, сэр! Слишком темно!» — прозвучал крик свышены. — Каким курсом он шел, когда вы его видели в последний раз? — Как и раньше, сэр. Прямо по ветру. — Хорошо. Ночь он сбавит скорость. — Спустить бомбрамсели и брамсили, мистер Старбек. Мы не должны нагонять его до света. Он, может быть, устроит во время ночного перехода стоянку. — Эй, на штурвале!